Глава тридцать шестая. Этот разговор становился для меня все неприятнее. Взглянув на близняшек, лишь поморщилась. Значит, письмо тоже вы? медленно протянул мой генерал. Какое письмо? Сестры вновь прикинулись дурочками. То самое. Кале поставил руку на подлокотник кресла и сделал резкий паз. Над головами близняшек вспыхнула огненная воронка. Ламя клубилась как живое, пытаясь дотянуться до стен, штор и потолка, лизнуть волосы своих жертв и спипелить их до тла. Вздрогнув, я обняла дракона крепче, на его лице отчетливо приступила чешуя, пугая еще больше. Этот разговор утомляет, и не надо думать, что я буду жалостлив. Смерив Лер тяжелым взглядом, Калер растянул губы в таком осколе, что проняло всех. Мое добродушие столь мизерно. Что его хватает всего на несколько женщин, и в этот круг вы не входите. Письмо. Кто из вас его написал? Пламя стало шире, а в комнате заметно потеплело. Няня. Сафира прогнулась и втянула голову в плечи. А теперь подробнее. Колес глотнул, его кодык дёрнулся. Что? Как? И главное, для чего? Близняшка взглянула на него, на пламя. Оно заклубилось агрессивнее, яростнее, отражая эмоции своего хозяина. Я жду. Лицо моего дракона изменилось, ушло добродушная мягкость, появился хищный, жестокий оскол зверя. Адрес провалился несколько лет на дне в нашем сундуке, не хотя пролепетала Сафира, не глядя на сестру. Нам он не нужен был, мы уже и забыли, а потом стало понятно, что драконы побеждают. Отец умер. Этот. Анна бросила короткий презрительный взгляд на Критесса. Ни на что не способен, не позаботится о нас, не мужей найти. Монеты таяли на глазах. Мы продали часть украшений, а потом нянечка слегла, не вовремя, совсем не вовремя. Алисия ходила всё лучше и лучше. Критес принял лен и сел в кресло Лерда, в котором зад до сих пор протирает. Услышав её слова, брат недоумённо приподнял бровь, призадумался и бросив на нас взгляд, Лежь пожал плечами. Мы не знали, что делать, Сафира всплеснула руками. Как быть? Всё шло не так, всё наперекосяк. Мы знали, что у старшей Леры наверняка есть что-то ценное в сундуках. Должно было быть, ведь за счёт чего-то покупали же ей на стойке. Припугнули Критеса, сказали, если он станет ей помогать, мы всем расскажем, что он бастард. Если пойдёт такой слух, то Лерды соседних земель от него отвернутся. Грязная кровь и неважно, есть доказательства или нет. Это удар по его репутации. Он подчинился нам, но Талия продолжала откуда-то тащить эти настойки. Выходило, что было у них что-то. Платья эти. Нужно было забрать их и не дать Алисе восстановиться, чтобы она снова слегла, чтобы не пришел ее ящер. Земля под ногами горела. Мы метались, думали, гадали. А няня тяжело болела, не помогала. Этот кашель, он изводил нас. Ее бледность немощь. Всё это так раздражало, бесило до да дрожи в руках. Стало понятно, что няня умрёт даже раньше вашей мамаши, процедила Йола. Нужно было что-то решать. Сафира умолкла и поджала губы, бросила взгляд на сестру. Та снова сидела с таким видом, будто всё её это не касается, словно она вообще в стороне. Так и не дождавшись от неё хоть какой-то помощи и поддержки, Сафира вынуждена продолжила: "Вот мы и решили, Отправим ящерице Алисе письмо. Он, она метнула взгляд на Кале. Ты не явишься, а значит, старшая Лера останется старой девой на всю жизнь. Няня была грамотнее, и писала она. Текст тоже она сочинила. Всё казалось идеально продуманным. Сюда придут другие драконы, Алисию Калеку признают ни на что не годной, хромоногая, перекошенная, больная. Критесу горло вскроют в бою за замок. Кому он нужен живым лердом? А мы со всех сторон выигрываем. И наследницы, и невесты. Она, забывшись, или нарочно, кокетливо заправила светлый локон за ухо. Кто же знал, что ваши ящерицы приползут? Сплюнула Йола, задрав голову. Ну вы твари! Калезлоус смехнулся. А я ведь поверил в ваши каракули. Ну и чего приперся тогда? Йола выпучила глаза. Кто звал? Сидел бы себе на юге. Молчать. рявкнул дракон и обнажил клыки. Да потому что одного вы не учили. Алисию я люблю, так что письмо просто отсрочило мой приезд. Идиотки! Всего-то нужно было позвать меня, и я бы все сделал для вас, для всех. Но вы сами определили свою судьбу, пустоголовые погремушки. А я говорила, няни, нужно было написать, что сдохла твоя Алисия, прошепела Юола. Сафира откнулась о стул в бок, но та словно и не заметила. Так и нужно было сделать, прах усыпать тебе в письмо, тогда бы ты свою морду здесь не явил. В комнате повисла гнетущая тишина. Близняшки сидели с такими важными лицами, мне было так противно на них смотреть. Они искаверкали жизнь всем, и мне, и Критесу, и себе, своими руками, бестолковыми поступками. В комнате воцарилась тяжелая, удушающая тишина. Пламя над головами близняшек неспешно развеялось. Все молчали, и только Талия ерзала на месте. Сестру словно распирала, но она не решалась раскрыть рта. Безмолвье давило, отравляло и тяготило. Талия комкала подол платья, сопела. "Давай, красивая моя", хмыкнул Ивар. "Я же вижу, как горят твои глаза. Говори." А почему никто не спрашивает, что стало с ребёнком их кормилицы? Талия подпёрла кулаком подбородок. А я ведь не просто угрозилась выставить близнецов бастардами. Как вы думаете, где ребёнок их мерзкой няньки? Так умер же, Критес нахмурился и почесал лоб. Ага, ребёнок моей мамы вдруг умер, важно закивала сестра. Твоей матери умер, и няньки этих куриц умер. Только одна Лера рожала и рожала здоровых детей. Удивительно, не находите? Ты на что намекаешь? Взвизгнула Юола. Я не намекаю, а прямо спрашиваю. Довольное выражение лица Талии подсказала. Она выложила далеко не все, что знала. Тяжело вздохнув, я обняла коле за шею и пристроила тяжелевшую голову на его плече. Не смеи даже теньки дать на наше происхождение! Сафира же, прищурившись, предпочитала молчать. А я посмею, Талия поднялась и обойдя своё и наше кресло, остановилась за спиной Ивора. И ещё как посмею. А что вы, белобрысый лохудрый, мне сделаете теперь? Спустите с лестницы, как свою родную больную мать? Кашель вас её раздражал. Ухаживать не желали. Да, тяжко признаю. Мы вот свою маму Залисе и до последнего чуть ли не на руках носили. Она у нас даже с хворью много лет прожила. Ивар ухмыльнулся, разгадав, что кое-кто просто прячется за ним. Поймал свою избранную за руку и вытащив из-за кресла, усадил на подлокотник, обняв за талию. Я хорошо помнила, как умерла няня близнеашек. Нашли вечером у лестницы на полу со свёрнутой шеей. Все подумали, что женщине просто стало плохо, ведь она болела. Талия, мне кажется, всё же знаешь, в чём моя ошибка. Лицо Йолы исказило гримаса гнева. И тебя, девка деревенская, нужно было с той лестницы спустить, чтобы языки не распускала, чтобы род свой закрыла навсегда. Это неправда, вспохватилась Сафира. Ты этого не делала, не могла, она упала сама. Не лгите, процидила Талия. Вы просто не желали ухаживать за женщиной, которая вас родила. Мы два черелеры, завизжала Йола. Мы чистокровные магички, мы, мы. А вы крестьянки, деревенщины. О, сколько мы! Это становится всё интереснее и интереснее. И вра её злоба лишь повеселила. А среди вас вообще законорождённые есть? Да, сестрица кивнула. Я точно дочь своего отца и матери, крестьянка. А вот остальные? Говори уже, как оно было, критец повеселел. Не томи. Я вздохнула, чувствуя себя уставшей древней старухой. Сколько же грязи за отцом осталось, сколько подлости, лицемерия, лжи. Он так гордился своей чистокровностью, а сам плодил бастардов, затаскивая в постель простых крестьянских девушек. Коверкал их жизни, жизни их детей, разрушал семьи, мерзавец. Что за гнилая кровь? Я испытывала лишь брезгливость. "Талия", негромко произнёс Ивар. "Молчание сейчас неуместно". И я помогала маме, и когда родилась Алисия и Критес, и эти две гадюки. Целитель ведь, пусть и слабый, необученный толком, кровь остановить сил хватало, и ладно, без всякой радости возобновила рассказ Талия. Увы, свои единственные роды Лера не пережила, и её дочь тоже. Но двумя неделями ранее на свет появились близнеашки у её молочной сестры. Кто был отцом новорождённых, догадаться несложно. Лэрт не пропускал мимо своей постели никого. Этих двух гадюк под покровом ночи отнесли в соседнюю деревню в семью пастуха. Моя сестра сделала паузу, выдерживая момент, чтобы девочки оценили, где они должны были жить и кем стать. Но всё сложилось не так, как ожидалось. Лера умерла. Лэрт, взглянув на мёртвое дитя супруги, не опечалился. Он решил, что детей много не бывает, и велел вернуть дочерей очередной любовнице. А нам с мамой приказал молчать. Если бы мы рот открыли, языки бы отрезал и выгнал из Лена, и тогда бы Алисия осталась совсем одна. Сколько раз меня распирала вы сказать близняшкам это в лицо, но сестрам не дороже правды. Никто не должен был знать ни о Алисии, ни о Критессе, ни о близняшках. Дети лэрда должны быть законорожденными в глазах окружающих. Она перевела тяжелый взгляд на Юолу и Софиру. Вы не смели ничего рассказывать Критессу, и ваша мать должна была молчать. Но я не удивлена, что эта змея проговорилась. Надеялась стать матерью хозяек замка и добраться к власти через вас. Она всегда думала о себе и только о себе. И всё же, ты могла мне сказать. Я была обижена на неё. Сказать? А спроси у Критеса, каково ему жилось с мыслью, что он бастард, что в любой момент это может всплыть. Ты разве не знаешь, как маги относятся к чистоте высшей крови? Жить со страхом в душе, знать, что тебя могут отвергнуть просто за то, что твоя мать не лера. Да, маг, но не чистокровный. Спроси у брата, хотел бы он никогда не узнать, кто его родил. Хотел. Голос Критеса звучал на удивление твёрдо. Очень хотел бы жить, не оглядываясь на других, не прислушиваясь к шепоткам прислуги, быть уверенным в себе. Талия права, Алисия. Такая правда, только вредит и добавляет боли. А что бы изменилось, узнай ты, кто тебя родил? Ты бы больше любила няню? Нет, я покачала головой, но я бы знала. Ну вот ты знаешь, окунулась в эту бадю с грязью с головой, легче стало? Таля поджала губы. Я молчала, потому что маме обещала. Она всегда растила тебя как наследницу, вкладывала в тебя всё, что положено знать и уметь лери. Я просто не смогла открыть рот, Алисия, прости. Я не хотела, чтобы ты испытала очередное разочарование. И близнещашек держала от тебя подальше, всегда на расстоянии. Но если вернуться к ним, теперь вы знаете, как Лера родила младших дочерей. Мне жаль ту малышку, лучше бы выжила она, а из этих хорошие бы вышли пастушки. Ты врёшь, подскочила Юола, но яркий всполох огня заставил её сесть обратно в кресло. Все вокруг удивлялись: такая сложная беременность, близнещашки такие крепкие, здоровые. Талия хмыкнула. Настала бы ваша нянька так трястись за неродных, Критес рассмеялся и закрыл лицо ладонями. У меня же просто разболелась голова. Мы чистокровные леры, мы! верещала Юола. Она всё более походила на безумную. Что с ними будет? не без удовольствия поинтересовалась Талия. Хорошего ничего, процодил Кале. Их хотя бы высекут, допытывалась она. Да, он закивал. Но это будет самой простой частью их наказания. Я сделаю им подарок жизнь. Их вывезут за пределы Лена и бросят. Дальше пусть крутятся, как сумеют. Вы не можете, Сафира побледнела. Две девушки на дороге без денег, дома родни, Ивар закивал. Не знающие настоящей жизни, неспособные к труду, долго они не протянут, но может, брат заберёт их под своё крыло. Критез смутился, приподнял бровь и взглянул на близняшек. Конечно возьмет он нам обязан всем, шипела Юола. Я видела, что брат колеблется, казалось, внутри него идет борьба. Ты нам должен, слюнявчик, обязан. Ты жалкое подобие Лерда. Услышав слова сестры, Софира обреченно вздохнула. Я бы старт рода Матей. Критез покачал головой. Разве Бастарт может называться братом высокородных лер? Нет, недостоин. Пусть выживают сами. У меня есть сестра, и если она меня когда-нибудь простит, я буду счастлив. Ты не посмеешь! Йола ринулась на него, но её тут же откинуло обратно в кресло мощным потоком воздуха. Как ты говорила, Йола, не смей поварёнок зваться нашим братом. Более не смею. А сафира, если смирит свою гордыню, не пропадёт. Магички у простого люда в цене. Судьба близнеашек в этот момент была окончательно решена. Они смотрели на нас, хлопая ртами, как рыбы, вытащенные на берег. Их лица скривились, и по щекам потекли горькие слёзы. Вот только горе их заключалось не в скорби по близким, не в осознании содеянного, не от боли они ревели, и не от сострадания к кому-либо. Нет. Близняшки оплакивали беззаботную жизнь, в которой они нарисовали себя влиятельными лерами при дворе драконов, хозяйками огромного лена, первыми невестами империи. Они плакали от жалости к себе и только к себе. Их скорбь была по дорогим нарядам, по барекушкам, званым вечерам, которые так и не случатся в их жизни. Пустые слёзы, грошовые, это отвращало от них. Хотя я всегда знала, что сёстры не стоят ничего, что души их пусты и мелочны. Но чтобы настолько черны, и пусть во всех моих бедах оказалась виновата любовница отца, возжелавшая власти, но и им простить их жестокость я не могла или попросту не захотела. Надоело прощать всех и всегда. Наверное, я стала чуточку жёстче, и это тоже было правильно. Баур! Громкий оклик Кале вывел меня из глубокой задумчивости. Прошло несколько мгновений, и из коридора, ведущего на кухню, Вышел хорошо знакомый мне дракон, облачённый в чёрную наглухо закрытую куртку и тёмные штаны, в кожаных сапогах с широким отворотом. Он казался строже обычного. В его глазах я не видела привычного веселья, собранный, хмурый. "Какие будут приказы, Шиу?" даже его голос будто лишён эмоций. "Этих высечив в темницу", Кале, кивком указал на близнеашек. "Будет исполнено", Баур, чуть повернув голову. Бросил Калючев взгляд на Лер и усмехнулся. Никакой жалости он явно не испытывал. Ты уже освоился на новом месте. Дракон размял шею и придвинул меня ближе к себе. Конечно, генерал, Баур утвердительно кивнул. И замки проверил, и камеры, и их кормить? А как же? Кале поднял зажатый в руке браслет и показал соплеменнику. Свою я нашёл. Так что завтра прекрасные леры отбудут из Лена. В общем, куда увезёшь, туда и мы дорога. Критес поджал губы и шумно выдохнул. Он пристально смотрел на сестёр и что-то обдумывал, проведя под носом ладонью, стёр запёкшуюся кровь и повернулся к нам. Говори уж, Ивар вытянул ноги перед собой. В столице, насколько я слышал, проходят воскресные ярмарки невест, начал было брат, но умолк, не закончив свою мысль. Словно сам не был уверен, а стоит ли его предложение внимания и нужно ли оно вообще. А, жалость взыграла, прорычал недовольно Кале. Есть там что-то у тебя в груди, да? Не уж-то нежное и трепетное сердце, а не то, что из них вырастили, рявкнул Критес, уизвлённый таким тоном моего дракона. Но «Ну, не скажи, Кале приподнял бровь. Вы дети одного отца, а смотри, какая разница. Мы дети разных матерей. Тон брат остановился холоднее и отрешеннее. И Алисе повезло больше всех, и ее растила родная мать, а рядом все время была сестра. Так и ты, брат, четко подметил Кале. Да, и я брат. Крете с медленно кивнул. Поэтому прошу отвезти близняшек на эту ярмарку. и отдать в жёны любому, кто пожелает. Лэрт, а Лэрт. Ивар сложил руки на груди. Туда сводят не просто крестьянок, а тех, кого родители не могут содержать дальше, а ещё сирот, нищенок, гуляющих девок, брюхатых невесть от кого. Продолжать? Ну, значит, проблем с мужьями не будет, Критес развёл руками. А не магички. Для крестьянина такая жена дар богов. А характер простой мужик быстро им подправит. Да мне забалуешь. Захочешь есть, прогнёшься под веление мужа. Хм. На лице колеза играли желваки, делоное веселье покинуло его. Мне всё равно, что с ними будет, Лерт. Главное, чтобы они находились подальше от этих земель. Пусть будет по-твоему, но прежде их высекут. Это не обсуждается. Брат кивнул и смолчал. Забирай их, Баур, они твои. Слушаешь, Шил, Орм. Дракон грубо подхватил сопротивляющихся сестёр и потащил на выход. Вы не можете, можете завязала Сафира. Это наш замок, наша земля. Я не пойду за крестьянина, я хочу ко двору, вопила Юола, наконец понявшее, что с ними не шутили. Но Лер уже никто не слушал. Почему Баур? шипнула Талия. Потому что он новый палач. Это его обязанность. Спокойно, ответил Ивар. Палач? Я удивленно взглянула на Кале. Он закивал, все так же задумчиво глядя на Критеса. Ну, пожалуй, я пойду, пока тут все так радостно и доброжелательно для меня. Не буду дергать судьбу за ухо. Брат попытался встать, побледнел и откинулся на спинку кресла. А нет, видимо, вашу компанию мне покидать еще рано. На его лбу появились капельки пота. Кале, сделай что-нибудь. Не выдержала я. Валенса! рыкнул мой дракон. В этом замке не хватает прислуги. Критес что-то прохрипел себе под нос и скривился от боли. Да не переживай, Мак, жив будешь. Ивора его бледность не приняла. Нам нужны свои уши при дворе. У императора характер тяжёлый, лучше наперёд знать, чем и насколько он недоволен. Нашли, от кого преданности ждать? фыркнула Талия. Сердце моё Ивар устало вздохнул. Боюсь, что сам по себе Лэрт без земли и поддержки родных обречён вечно ползать на коленях, свои же заклюют. Другое дело, когда этот Лэрт родственник сразу двум генералам армии императора, двум ши у северных земель. Почему двум? не поняла сестра. Ну, красивая. У драконов родственные связи намного крепче. Критес брат избранной моего брата. А это очень близко, пояснил белый генерал. Это одна семья, в глазах императора так точно. И Критес быстро это поймёт на новом месте. Поймёт и воспылает к нам верностью. Иначе ему там не выжить. А ничего, что вы близнеашек при этом вывозите на ярмарку без приданниц. Талия прищурилась, обдумывая новую для себя информацию. Так это мелочи, иваротмахнулся. Мы пришли в этот Лен и обнаружили, помимо двух законных наследников, здесь он выдержал паузу, и взглянул сначала на меня, а потом на брата. Ещё и двух бастардов, молодых женщин. Естественно, мы позаботились об этих несчастных дочерях крестьянки и выдали их замуж. Ну, как могли так и сделали, не приглянулись они нашим воинам. Не судьба. Нас за это даже похвалят. Маги среди крестьян это к хорошему урожаю мы надоем. Ивар довольно высокомерно ухмыльнулся. Зло. А ты, блондин, всегда такой продуманный, да? Перехрипел Критес. Я и тебе советую брать с меня пример, Лерт. Ивар закивал. Дольше сотни и жить будешь. Со стороны кухни послышались шаркающие шаги и показался Валенса. Что тут у вас, генералы? недовольно пробурчал он и окинул взглядом Критеса. Вот так всегда: сначала бьют, а ты лечи. Пожалили бы старика. В вторую сотню лет доживаю. Валенса кале улыбнулся. Приведи, брат, а моей шив приличный вид. Завтра он уезжает в столицу. Целитель покачал головой и коснулся плеча Лерда. Морщится брат, перестал, поднявшись и всё ещё держась за грудь, он всё же прохромал в сторону своей башни, но вдруг остановился и обернулся. Алисия, я надеюсь, ты завтра выйдешь проводить меня. Я был бы рад. Как Алисия, не знаю, проворчал Атлий. Но я точно выйду убедиться, что ты убрался отсюда. Да, чернявая, Лерт улыбнулся. Тебе я тоже буду рад, хоть ты и вредная баба. Ноги Критеса мгновенно сковал лёд. И я хотел сказать: "Вредная, прекрасная молодая женщина", опустив взгляд вниз, исправился он. Лёд растаял.